Глава 35. Кровь на песке. Поднялся ветер, пригоняя тучи, Чтобы они приветствовали нас. Цуюань. Возле Биюаня пахло демонами. А если говорить точнее, Здесь воняло девятихвостыми лисами. Сюин, даже не заглядывая внутрь, догадалась. Ни малышки Шучен, ни холодного, словно снежная гора заклинателя, здесь нет. Она сначала прислушалась, а потом громко втянула ноздрями сырой воздух, беря след. Петляя по размытой грунтовке, тот переходил на едва приметную тропинку, после чего... Терялся в мокрых камышах. сян -ли бежала быстро, но опоздала. Когда ее нога ступила на маленькую площадку возле озера Синбо, там уже все закончилось. Взгляд Сюин скользнул по лежащему на влажном песке заклинателю. Изо рта мастера небесного клана Стекала тонкая струйка, темная, как сок переспелой вишни, крови. Она сразу же поискала ту, ради которой бросилась к озеру. Малышка Шучен тоже оказалась на песке, и выглядела она намного хуже заклинателя. Лисьи когти разодрали правое плечо. Красивый шелк, напоминающий небо поздней весной, изуродовали пятна. Алый, на нежно-голубом. Очень неприятное сочетание. Напоминающее о смерти. Ведь все люди хрупкие от природы, их тело не может противостоять демонической силе. Зачем ты сделала это, Диюй? Я просила твою марионетку поторопиться. «Она меня не послушалась!» Улыбка лисы походила на оскал. «Какая ограниченность мышления!» Зло процедило сквозь зубы сюин. «Там, где можно зайти с черного входа, ты вломилась через главные ворота!» «И что с того?» С вызовом ответила лисия разведчица. «Мне нужен ключ к карте. Он получен». «Получен?» Сюин насмешливо фыркнула, обводя взглядом из раненых помощников Дзиюй. Видимо, заклинатель не зря назван лучшим мастером меча в небесном клане. Лисам задали хорошую трепку, и только благодаря чуду они все еще стояли на ногах. Я заберу его. Дзию переступила через неподвижную шучен и двинулась к заклинателю. «Смертную можешь оставить себе. Возражать не стану». Сюин едва комком шерсти не вырвала. «Что себе позволяет эта блохастая лиса?» Она решительно заступила разведчице дорогу, не давая приблизиться к заклинателю. «Что это значит, Сюин?» Лиса нехотя остановилась в двух шагах от нее. Мне нет дела до заклинателя. Всем светлым кланам одна дорога в самые глубины ада. Но ты не попросила прощения. Хм. Какая гордость сен -ли. Разведчица вновь оскалилась. Хотя лисий оскал должен пугать до застоя отцы у Сюин он вызывал лишь раздражение. В мгновение ока, преодолев разделяющее их расстояние, Она сгребла платье на груди разведчицы в охапку и, притянув ту к себе, зло выдохнула в лицо. Да, гордая. И сейчас эта гордая Сянли выделит тебе все девять хвостов. Дзюй шумно принюхалась и вдруг рассмеялась. «Воняет», — пояснила она, удивившийся Сюин. «Человеческой глупостью от тебя воняет!» А потом терпеливо пояснила. «Если не уберемся отсюда, придется объясниться перед хозяином павильона Кушуй. Подумай, радует ли тебя такая встреча?» Сюин нахмурилась. Повелителя Ли она видела всего два раза, Но впечатления были так же остры, словно они встречались накануне. Высший демон с тигринными глазами действительно выглядел пугающе. Мощь его ауры чувствовалась за десяток Джанов. Встречаться с ним не хотелось. Джан 3-1 треть метра. Но и уступать лисице всякое уважающая себя Сяньли. Не должна. Выпустив когти, Чюин вцепилась сквозь одежду в чужое тело и вполне ожидаемо получила хлесткий удар по лицу. Этого она как раз и ждала. След от удара хорошо виден посторонним. Послужит оправданием, если понадобится. Недолго думая, Сенли приняла истинную форму. Лиса тоже последовала ее примеру. А через мгновение два сильных зверя, сцепившихся в один мохнатый комок, с ворчанием и забываниями покатились по песку. Растерянным и хорошенько потрепанным благодаря заклинателю лисам оставалось только наблюдать, как два вожака орошают побережье собственной кровью, а над мокрыми камышами летят выдранные клочки звериной шерсти. Стража павильона Кушуй появилась внезапно, вывалилась из-под низких туч, черными воронами на ходу обретая человеческие формы. Еще через Фэнь один из прибывших, уставший от звериного визга, несущегося над озером, безжалостно влепил в дерущихся демонов огненный сгусток, заставив тех рожать когти и зубы. Обе демонийцы откатились в разные стороны, и тяжело душа уставились друг на друга. «Что за непочтение к старшим!» — крикнул один из стражей, сопровождавших нетерпеливого высшего демона, теперь застывшего на месте, выжидательно скрестив руки на груди. Но ли с лесой все так же не отрывали друг от друга сердитых взглядов. И тогда, метавший в них огонь, протянул ладонь перед собой, показывая еще один сгусток энергии. «Сами в надлежащий вид придете или мне помочь?» И хидным тоном поинтересовался он. Демоницы почти одновременно приняли человеческий облик. Одежды у обеих были изодранные едва ли не в клочья, а на лицах виднелись свежие царапины. У лисы же укушенный нос напоминал кусок сырого мяса. «Почему не приветствуете младшего господина павильона Кушуй?» — не вытерпел страж, заговоривший первым. «Приветствую младшего господина Ли», — дружно произнесли демоницы, склоняясь в поклоне. «Очаровательно!» Тот рассеял огненный шар в воздухе и, окинув соперниц ироничным взглядом, громко рассмеялся. «Хоть в горе Мвана отправляй!» — нехидно заметил кто-то из стражей. «Завидные красавицы!» «И что красавицы делали на землях павильона Кушуй?» Отсмеявшись вместе с подчиненными отца, поинтересовался молодой господин Ли. «Господин!» Сюин поспешила заговорить первой, боясь, что Дзиюй воспользуется присущей всем девятихвостым хитростью. это лиса похитила моего человека!» «Раба?» Молодой господин Ли бегло взглянул на лежащих на песке людей. «Которого?» «Барышню или...» Он запнулся, рассмотрев жетон на поясе мужчины. «Заклинателя». «С каких пор низкоуровневые демоны похищают заклинатели небесного клана?» Удивился страж. «Молодой господин, давай запрем их в темницу. Пусть повелитель сам это дело рассмотрит». «Не просто похищают». Молодой господин павильона Кушуй нахмурился. «Используют артефакты Хейсе». «Где ты взяла это?» «Хейсе — черный цвет, чернота, охранные артефакты высших демонов». Протянув руку, он призвал артефакт к себе. Черная дымка, окутывающая тело заклинателя, словно кокон личинку шелкопряда, Легла на ладонь, превратившись в небольшой черный камень с тонкими белыми прожилками. Сюин замахала руками. Молодой господин Ли, я ничего не знала о Хэйсе. Это все она. Сян Ли ткнула пальцем в лисью разведчицу. Она сделала! Когда я пришла сюда, заклинатель уже потерял сознание. «Лжаш!» — огрызнулась Дзиюй. Я не знаю, откуда здесь взялся Хейсе. Блохастая шкурка!» Не сдержавшись, Сьюин замахнулась на лесу, но была тут же связана энергетической веревкой. Заберите этих двоих! Распорядился молодой господин Ли. И остальных тоже. Господин, господин! Загомонили Лисы. Прости, мы ошиблись! Ошиблись! Молодой господин ли холодно взглянул на окровавленных помощников Дзиюй. Неужели кто-то из вас не знал, кому принадлежат эти земли? Лисы потупились, не зная, чем возразить на такой справедливый укор. А Сюин злорадно ухмыльнулась. Ли Джэньшань, высший демон. Глава Союза Демонических Кланов и хозяин павильона Кушуй был не только древним бессмертным, внушающим страх одним своим появлением, но и справедливым судьей. Многие споры между низшими демонами он мудро уладил, а виновных наказал. Уйти отсюда без воздаяния за грехи У Мэнзи Юй не получится. Не только пришли без разрешения, но привели с собой смертных. Да еще устроили здесь шум и осквернили берега озера Сенбук кровью. Продолжил в конец рассердившийся молодой господин Ли. «Так-то вы чтите повелителя?» Не дождавшись ответа от лисиц, Он добавил, уже обращаясь к стражам. Надежно заприте их всех!» Госпожа Фэнчу старалась не вмешиваться в дела павильона Кушуй. Мудрая жена не расстраивает мужа дурным характером и чрезмерным любопытством. Но сейчас Ли не отлучился, а значит, вся забота о доме легла на ее плечи. Успокаивая себя этой мыслью, Янь у не поленилась выйти во двор, когда услышала шум Прибыли стражи из клана высших демонов, многие годы служившие мужу. Госпожа Фэнчу отторопело посмотрела на окровавленных людей, приведенных ими в павильон кушуй. Мужчины пострадали от меча. Множественные колотые и резаные раны указывали на встречу с опытным мечником, а двое женщин были избиты и выглядели так, словно их покусал взбесившийся пес. Но хуже всего пришлось мужчине в нежно-голубом ханьфу, и барышни, одетой ему в пару, В платье цвета безоблачного весеннего неба. Хотя крови на них гораздо меньше, чем на остальных, несчастные находились без сознания. Как всякий целитель, добросовестно помогающий людям, госпожа Финчу поспешила к наиболее пострадавшим, принявшись на ходу прослушивать пульс. У мужчины он выглядел очень слабым, как после потери жизненных сил. А у барышни, наоборот, слишком возбужденным и беспорядочным. Осмотрев ее плечо, госпожа Фэнчу осталась в недоумении. Потеря крови должна была ослабить пульсы и течение Но наблюдалась совершенно обратная. Отнесите эту барышню в мою хижину у озера. И мужчину тоже. Остальных перевяжите сами. Распорядилась она, но стражи к ее удивлению никак не отреагировали. — В чем дело? — Госпожа Фэнчу. — Прости, — наконец ответил старший из них. Молодой господин Ли приказал запереть всех в темнице. — Как запереть? «Совсем нет совести!» — воскликнула госпожа Фэнчу. «Где этот непочтительный сын?» Стражи переглянулись. «Я спрашиваю, где он прячется?» «Не гневайся, госпожа!» Молодой господин взял больше стражи и отправился осматривать окрестности. «Эти низшие демоны проникли в наши земли без разрешения!» Он показал на окровавленных мужчин, и двух избитых женщин. «Даже если они нарушили наши границы, не следовало так ранить их!» — воскликнула госпожа Фэнчу, хмуря брови. Она понимала, что выглядит сейчас смешно в глазах стражей, но чувство справедливости, присущее ей с самого детства, не позволяло молчать. «Ни у кого нет права унижать», или обижать других, а особенно у тех, кто обладает выдающимися духовными силами. Эту простую истину никогда не понимал Пэйши, и она была готова сейчас взяться за дисциплинарную палку, чтобы вдолбить понимание сути вещей в голову бестолкового наследника семьи Ли. Госпожа Фэнчу «Мы не тронули их и пальцем», — самым серьезным вином возразил Страж. «Но...» — она растерялась. «А как же тогда?» «Они сами передрались между собой», — терпеливо пояснил Страж. «Вон тот заклинатель в голубом ханьфу использовал духовный меч. А эти почтенные женщины...» Вцепились друг к другу в глотки. Услыхав это, госпожа Фенчу в конец растерялась. Прав супруг. Из нее получилась слишком простодушная хозяйка дома. «Госпожа, позволь нам выполнить свою работу!» Миролюбивым тоном продолжил страж. «Молодой господин приказал всех запереть». «Как можно?» — возмутилась госпожа Фэнчу. «Если на остальных только порезы, пусть и глубокие, то вот этим двоим совершенно точно нужна помощь». «Да, хозяйка дома из нее никакая. Однако лекарь вполне достойный». «Госпожа, прости мою настойчивость». Только молодой господин Ли может позволить себе забрать этих двоих. Дождись его возвращения, хорошо? Если хочешь помочь раненым сейчас, возьми с собой нужное лекарства и приходи в темницу». Сообразив, что убедить стражи не удастся, госпожа Фэнчу кивнула и поспешила в хижину у озера, чтобы забрать деревянную коробку с разными снадобьями и мазями. Когда она вернулась во внутренний двор, тот оказался пуст и чисто вымыт. Ни единого следа чужого присутствия здесь не осталось. Капли крови на плитах и те исчезли, не говоря о грязных следах. Поэтому Ян Сидзяо направилась прямо к темнице. В павильоне Кушуй это был небольшой грот возле южной части озера Синбо. Его верхушка оставалась на воздухе, а нижняя пещера целиком погружалась под воду. Она слышала от прислуги, что там спрятана от посторонних глаз камера для особых преступников. Но поскольку таковых среди клана Лиджиншани не обнаружилось, сырое, холодное и темное место — пока пустовала. Двух пленников, находившихся без сознания, госпожа Фэнчо обнаружила в боковом ответвлении грота, более сухом и светлом. Мужчина в нежно-голубом ханьфу уже пришел в себя и теперь бережно прижимал к себе барышню с раной на плече. Услыхав шаги, он поднял голову, рассматривая госпожу Фэнчу в упор. «С кем имею честь встретиться?» Довольно сдержанно, учитывая состояние его спутницы, поинтересовался мужчина. «Не беспокойся, господин», — поспешила успокоить его Ян Сидзяо. «Я целитель, а обращается ко мне чаще всего как к госпоже Фэнчу». «Маленький феникс, взгляд мужчины стал заинтересованным не ты ли единственная дочь семьи я не Долины целителей я госпожа фэнчу опустилась перед мужчиной на колени и принялась развязывать платья на раненой барышне. что ты делаешь удивленно спросил тот Собираюсь обработать рану но я мужчина Госпожа Фэнчу с улыбкой взглянула на его растерянное лицо. «Разве не важнее спасение жизни от каких-то правил?» «Как тебя зовут?» «Фан Синюнь». «Держи вот здесь, господин Фан». Она ловко стянула платье с плеча барышни, приоткрыв рану. Тот послушно прижал пальцем испачканный кровью шелк и скромно отвел взгляд. Рана выглядела не столько опасной, сколько угрожающей женской красоте. В этом месте останется несколько шрамов, если не лечить правильно. Вздохнув, госпожа Фэнчуна нанесла мазь, созданную по рецепту деда, и удовлетворенно кивнула. «Насколько опасно ее положение?» Видимо, мимолетный вздох госпожи Финчу не на шутку встревожил Фансинюня. Он невежливо схватил целительницу за руку. «Опасно? Нет. С барышней все в порядке. Она лишилась чувств от боли. Теперь же ей не требуется ничего, кроме ухода и покоя». Фан Цинюнь обвел взглядом своды грота, нависающие над ними темной громадой. И слабо улыбнулся. «Я поговорю, поговорю с молодым господином и заберу барышню к себе». Вполне искренне заверила госпожа Фэнчу, а затем протянула мужчине пилюлю. Тот с недоверием посмотрел на лиловый шарик в ее руке, и она покачала головой. «У тебя слабый пульс», — терпеливо пояснила госпожа Фэнчу. «Это укрепляющее средство». «Я не принимаю неизвестных мне лекарств». От таких слов госпожа Фэнчу почувствовала себя оскорблённой. Завязав на барышне платье, Она захлопнула переносную коробку с лекарствами и, поднявшись с колен, вежливо поклонилась. «Как пожелает господин, настаивать не буду». Она уже собиралась уйти, когда Фонтинюнь тихо задал вопрос, заставивший Ян Сидяо остановиться. «Где мы и кто хозяин этого места?» Спросил он. Госпожа Фончу внимательно посмотрела мужчине в глаза, прежде чем ответить. Тот выглядел спокойным и немного отрешенным. Но его руки по-прежнему бережно поддерживали раненую барышню, не позволяя той коснуться прохладного пола. Повидав за свою жизнь немало демонов и смертных, Ян Сидзяо могла с уверенностью сказать, «Перед нею достойный человек, обманывать которого все равно, что продавать собственную совесть злым духом. Это земли павильона Кушой. По лицу Фансинюня скользнуло едва заметное удивление. Знает ли он, кому на самом деле принадлежит Кушуй? Видимо, нет. Никогда не слышала о таком. Подтвердил ее догадку господин Фан. Но здесь дурная аура. Наверное, он говорит о действии артефактов Хейсе, подавляющих в павильоне Кушуй, Духовные силы всех, кроме демонов. Тогда перед нею... Ты заклинатель? Или совершенствующийся Даус? А это имеет значение? Неожиданно резко отозвался тот, окидывая ее цепким взглядом. Я хотела сказать, что заклинатели плохо чувствуют себя в наших краях. «Здесь места, не подходящие для совершенствующихся». Вынужденная солгать ради семьи Ли, госпожа Фэнчу неожиданно для самой себя покраснила. «Слишком уж пытливым стал чужой взгляд». Услыхав ее ответ, Фансиню усмехнулся уголками губ и, наконец, опустил глаза, Рассматривая барышню, лежащую на его руках. Потому как он убрал с ее лица, промокший от пота пряди волос, Целительница догадалась, Миловидная дева не просто спутница этого сурового на вид мужчины. Между ними нечто большее, чем простое знакомство. Воспользовавшись его молчанием, госпожа Фэнчу поспешила удалиться. Настроение после разговора с пленником стало еще мрачнее. Если Фан Фэнсинюнь — заклинатель, то ни поиши, ни супруг его просто так из темницы не выпустят. Так уж сложилось. Между демонами и совершенствующимися, избравшими светлый путь, лежит непреодолимая пропасть. Одни боятся и ненавидят то, что знают совсем плохо, а другие презирают и всячески сторонятся тех, кто считает себя праведными. И как заставить непослушного сына выпустить Фонсинюня на волю, Ян Део теперь совершенно не представляла. Единственное, чем она могла помочь, это забрать из темницы ту израненную барышню. Дева не выглядела принадлежащей к светлому клану, потому что носила обыкновенное платье, как многие горожанки. А заклинательницы больше предпочитали мужскую ханьфу.